Глава 13. Высокие дела. Шниперсон появился на стук и грохот от нашего прибытия со столь гневной физиономией и настолько грозно потрясал своим протезом кухонным комбайном, что впору было испугаться. Впрочем, при виде нашей импровизированной тележки и ее содержимого, физиономия повара настолько исказилась, что его косички на висках аж приподнялись. Так что пришлось бороться с собой не в плане треснуть психа первым, пока он не начал, а не ржать над источником необходимых жоп, который к тому же офигительно готовит. «Такие это свиньи!» — выдал он потрясающий в своей логичности вывод, тыкая в тележку. «Свиньи!» — признал я неопровержимый факт. «Шесть штук! Аляна Тюрель!» — уточнила Светка. «Молодые люди! Такие это замечательно!» Аж подпрыгнул шниперсон. «Помогайте, не стойте уже, как у себя дома». Ухватил он одну черную от полимера тушу и, пусть с натугой, но в одиночку потащил ее в таки покушать. В самом заведении он провел нас в подвал, где и остался, пока мы тягали оставшиеся три туши. Потрошил свинину и развешивал на крюки. Ну а после вполне честно рассчитался. «Сруль, Израилевич» при кармане в жопы, сглотнул я слюну. «А можем мы рассчитывать на некоторую премию?» «Какое отвратительное, таки практически неприличное слово премия!» Прогундел повар, оглянулся на туши, вздохнул и буркнул. «Еще жоп хотите?» «За еще жопы? Да будем еще дичи!» Ответил я, чем поднял срулиное настроение прямо на глазах. «А премия? Хотелось бы попробовать вашей готовки!» — скромно признал я под кивки Светки. — Такие оценили молодые люди кухню старого жни персона. Довольно заколыхался повар. «Сделаем — Сделаем? — кивнул он. — И сделал. Готовил он действительно чудесно. Хотя и я бы, ну, точнее, зажига ТРУ, срубал бы раз в десять больше. Но это уже наглость. Так что поинтересовались мы со Светкой на тему «А надо ли еще дичи?» «Ну и сколько тащить, если вдруг что?» «Холодильник — на удивление большая вещь, Георгий. Мясо не пропадет, а запас-таки не лишний. Тащите, молодые люди, тащите. Старышний персон с вами рассчитается за все и даже деньгами. Довольно выдал кудесник от кулинарии». Ну а нам и вправду были нужны жетоны. Так что после перекуса направились мы на второй заход. Вот только свинтусы в этот раз показали всю глубину своей свинской натуры. Во-первых, они самым наглым образом не показывались на глаза из дворца. Во-вторых, подходы к дворцу оказались изрыты покрытыми дерном ямами, причем с наполнением. «Ты знаешь, Жора», — пробормотала Светка, выбираясь из наполненной навозом ямы под издевательски веселое хрюканье от дворца. «Кажется, я начинаю понимать твое отношение к этим наглым пятачкам». «И страусов моих съели», — дополнил я несимпатичный свинотный образ ярким штрихом. «И, мать-перемать», — провалился я в ямину с характерным содержимым, вызвав полное свинской злобы и ликование похрюкивания. «Нет, я вам точно покажу кузькину мать», — окончательно определился я с незавидной судьбой свинины. Правда, показать мать Кузьмы толком у нас не вышло. Свиноты подло откатились во дворец, а редкие взмельки между колоннадой дворца свиных туш, извалявшихся в пластике, демонстрировали неприятную картину. Даже переделанный как, толком свинот не брал. Попадания были, свинины укатывались с обиженными визгами в темноту, но на 99% сердечник в защищенные туши проникал, но этого для надежного решения свинского вопроса было мало. «Так, надо делать противосвинотные патроны», заключил я через пять минут перевода боеприпаса. «Толстооболочечные, лучше со смещённым центром тяжести». «Так толк будет, чертовщина». «Скорее, свинство», — хмыкнула Светка. «Да нет, я не про то. Патроны надо не лить, а клепать. А это станки, место для работы». Понятливо закончил андроид. — Угу, все в них упирается. — Ладно, Свет, давай попробуем ловчим. На пару свинот, не больше. Не думаю, что эти свинские сволочи дадут нам нормально загрузиться. — Сделаю, но, Жор, хотя они, конечно, те еще свиньи. По-моему, ты их излишне демонизируешь. — Недостаточно скорее, — Под скептический фырк Светки возразил я. «Увидишь — Увидишь, — припечатал я. «Ладно, посмотрим», — отмахнулась она. В общем, с четырех выстрелов Светка запоутинила пару хряков, противно и обреченно визжавших, прям как будто настоящие обычные животные. Я поудобнее ухватил СЛУшку, шагнул меж колонны дворца и еле успел увернуться от летящей мне физиономию курицы с бешеным КО-КО-КО, врубившейся в пластобетон колонны гребешком. «Совсем озверели», — констатировал я, оттяпывая бешеной курятиню башку. «Ладно, прорвемся». И за исключением нескольких камней, пятка каких-то чанов с навозом, шипастых арматурин, ну, в общем, подвешенных под потолком ловушек, зная о возможности наличия которых, особо и не рисковал. Прибил я и вытащил пару запоутиненных хряков из дворца, поближе к светке. Вот только тишина и неподвижность во дворце меня стала напрягать. Нет, но ну могли испугаться и отступить от грозных нас. Но что-то слабо верится. Свет, берем туши и шустро к городу, — Напряженно оглядывался я. — Жор, бегом! — взвыл я, подхватывая тушу. «Бегу — Бегу! — ухватила Светка ременную обвязку своей туши. Дело в том, что земля под нами начала трястись. А в электрозрении я видел буквально хоровод под местом, где мы стояли. Хоровод коров под землей. И успели. Когда десятиметровый пятачок, в центре которого мы были, ухнул в земные недра, мы уже ускакали на полсотни метров. И подлекующее и оскорбительное хрюканье от дворца потопали к Столидару. «Да уж», — через минуту озвучило Света. «И не говори», — согласился я. «Самое паскудное, что жопы нужны. А где их еще достать, черт знает». Вздохнул я, потирая шишку на макушке от какого-то особо подлючего булдыгана бывшего чуть ли не с самонаведением. Про то, каким образом в меня его кинули, даже думать не хотелось. «Можно поискать, но не думаю. И помыться нужно срочно», — констатировала очевидная Светка. «Ну да». В навозе как, хм, свиньи. Так что к Шниперсону мы пошли не напрямик через город, а вышли на берег Печоры и хоть отмылись от свинства всяческого. Заодно я увидел весьма примечательную достопримечательность Столидара несколько, ну, не знаю, если не поднявшую мне настроение, то отвлекшую от кромешного свинства. А именно, с того края застройки, откуда мы заходили в Столидар, Была небольшая застеленная пластиком площадь, метров пятьдесят квадрат в окружении бытовочных домов, а посередине ее возвышались скрещенные серп и молот, метров пяти в высоту. Бронзовые были лезвие и била, а вот постамент и рукояти — корпуса роботов, сплавленные друг с другом, сотни корпусов роботов. На некоторых даже и оставались, и были заметны выбитые надписи. M-O-U-S-E, US Army Cyber Force. Raptor. US Army Cyber Force. И прочие подобные буржуйские и оскорбительные советскому человеку надписи. Маусы ⁇ это кошмар, натуральный жор. Отстраненно произнесла Света, рассеянно разглядывая памятник вместе со мной. Пара танков на него надо с поддержкой. Да и то не всегда справлялись. Да и рапторы не намного проще были. Ладно, не до того, встряхнулась она. А вот мне приятно, честно отметил я свои ощущения от вида серпа и молота. И интересно, а почему часть бронзовая, а часть из роботов империалистов? Ну, давай попробуем узнать. С некоторым интересом отозвалась и светка. Отловила она какого-то пробегающего дядьку взмахом свиной туши. И пока дядька приходил в себя и определялся, а на каком он свете, выяснили мы, что тут и как. Выходила такая картина. Уровень печоры поднялся значительно, но это мы и так знали, как и то, что порт и старый поселок ушли под воду. Но, как выяснилось, была в поселке статуя-памятник. Какая, необразованный дядька не знал. И вот после затопления стала она опускаться, пока не ушла под землю полностью, по серп и молот, которые остались на виду. Но это вода, а статуя бронзовая. В общем, переломились и серп, и молот у основания, упав на площадь. Но местные, даже противные немцы, решили памятник восстановить, привнеся свое. А именно, сделать основание, частично соприкасающееся с водой, из бронированных, нержавеющих корпусов уничтоженных роботов-интервентов. Ну и сделали. Очень так значительно, символично получилось. И гордость за советский народ просыпается при взгляде на памятник, даже с учетом того, что ставили уже и не совсем советские люди. Ну да гордость гордостью, да и настроение после свинства непроглядного поднялось. Но дело делом а то, глазами хлопая и пастью щелкая, жизнь пропустишь. А у меня на минуточку дело стоит. Как бы не поважнее, чем все подвиги защитников от интервентов. Ну, не так, но сопоставимо уж точно. Дошли до таки покушать, сгрузили ж не персону свинину, за которую он честно рассчитался. И тут Светка начала болтать. Вот просто вот с места в карьер. — Сруль Израилевич, вы такой опытный, так много знаете, столько людей знаете, — затараторил она. — Такие, да, знаю немного, — покивал Сруль, разделывая какой-то неопознанный продукт питания. — А не знаете ли, случайно, есть ли где-нибудь в торговом районе мастерская в аренду? — Знаю, Светочка. Такие совершенно не случайно, но зато точно как в аптеке. Нет такого в торговом районе, площадь должна приносить прибыль. «Если она есть, то либо склад, либо жилье. Мастерские таки есть, куда без них. Но сдавать их никто не будет», — помотал головышний персон. «Заняты они. А таки с какой целью интересуетесь?» «Да мне бы мастерскую», — вздохнул я. «Но время». Так-то все логично и понятно. Но была надежда на то, что может быть. Но сруль эту надежду вместе с неопознанной живностью нашинковал и фигурально пустил в суп. «А ты таки технарь, Жора?» «Таки да», — кивнул я. «Думал наш транспорт переделать, да и дела были помимо». Что я вам могу сказать, молодые люди?» — задумчиво протянул повар. «Таки, возможно, подчеркиваю, возможно, у вашей проблемы есть решение, за которое могу сказать языком» и даже не требующие от вас вливания жоп, которые вам в другом месте пригодятся. Только труда. Руками». «А что за решение?» Резонно заинтересовались мы со Светкой. «Теоретическое», — веско ответил сруль. «Жора, мне надо будет поговорить с хорошим человечком. Я таки вам верю, но должен уточнить. Вы хороший технарь». «Хороший», — заступилась за мою техническую состоятельность Света. «Только давайте не обижайтесь, но мне точно надо проверить за это дело», — выдал руль. «Жора, обратите свой взор на разделочный стол справа от прохода в зал. Что вы-таки там видите своими глазами?» «Печь кулинарная, на атомной батарее, для малых столовых и кафе». «Замызганная, а аббревиатуры на память я не назову», — ответил я. «ПКМ-74. Такие вы замечательно наблюдательный молодой человек, Жора». А таки, что замызгана, не работает больше года. А протирать нерабочий агрегат у старого не персоны нет сил, времени и денег. У него и на рабочие после работы их не остается. Посмотреть и починить сможете? Я честно заплачу в случае успешного вашего ремонта деньгами. Заодно и проверка для рекомендации вашему знакомому. Таки точно так. А вы как хотели? Но мы хотели арендовать, а не наниматься начала была светка но была прервана взмахом киберкомбайна руки такие вам никто не сдаст потому что не сдаст никому но у валентин поликарпыча который замечательный со всех сторон человек хочу вам сообщить есть такие это мастерская и такие он сдает в аренду катера и лодки для рыбаков с удочками и сетями но рыбаков много катеров мало за ними таки надо ухаживать и чинить но у этого достойного человека случилась большая беда его племянник женился на совершенно ужасной девице а что в ней ужасного такие представьте она задурила голову молодому человеку и не стоит ему трудиться на почтенного дядюшку за покушать а стоит получать за свои труды жопы а валентин Поликарпыч отменно бережлив и отказался платить племяннику фыркнув кивнула светка таки да Печально, но с ухмылкой покивал с руль. «А нам на этого жадину зачем работать?» — удивился я. «Как-то работать за еду — не проблема найти». «А таки за мастерскую, Жора. Работай с катерами час, много-два в день. Это я вам ответственно заявляю, потому как крупный покупатель улова за большие деньги. А остальное время...» — понятно развел он рукой. «Ну да, интересно», — согласился я. Но ругаться с этим жадиной вы не хотите, если я рукосуем неумелым окажусь. Таки вы удивительно точно подметили, Жора. Хотя жадина для уважаемого Валентин Поликарпыча задумался с руль. Слишком мягкое слово. Тоном ниже озвучил он, подмигнув. «Давайте, посмотрю», — пожал я плечами. Рассчитывая, довольно логично, что делать с этой печкой толком нечего. А вот фигушки мне. Поломка злостного агрегата заключалась в разрушении синтокерамического нагревательного элемента, по сути, невосстановимого. И тут либо новую запчасть аналогичного типа, которую черт знает где искать. Или менять тип нагревательного элемента, что, в общем-то, совершенно несложно, вот только на функционале ПК скажется самым кардинальным образом. В итоге провозился пару часов. Но в основном в обсуждении и переконфигурировании возможного нагревательного элемента. А потом еще час ждали, пока сруль запечет в пека свиную ногу в яблоках. Пробуйте! протянул он нам готовое блюдо. Вкусно! На один голос ответили мы со светкой, когда смогли. Так и да, уточнил Шниперсон, на что мы дружно кивнули. Ну-ка, снял пробу он. Да, недорно получилось. Что ж, Жора. Обратился он ко мне, звеня жопами в нагрудном кармане передника и выкладывая их на стол. «Меня вы таки убедили, что технарь хороший, аж почти жалко вас. И побеседую с уважаемым Валентин Поликарпычем завтра, а вы зайдите вечерком, расскажу, что вышло». «Вот чего я не понимаю», — задумчиво рассуждал я по пути к автобусу. «Ну ладно, Шниперсон — неплохой человек, забавный такой и вообще». «Но у него доходы, прибыль через слово», — отметил я, на что Светка кивнула. «В общем, частник-единоличник», — определил я. «Я даже не в укор, времена...» «Да, но непонятно. Вот он нас с этим жадиной поликарпычем сведет. А кто ему будет дичь поставлять?» «Мы», — ответила Света. «Жор, нам просто предоставит место. С Руль о том, что мы зарабатывать собираемся, не знает». От Поликарпыча мы, даже если все сложится, ни жопы не увидим. А значит, доход у нас только через таки покушать. Ну как ж не персон думает. Да и все равно будем на свиней ходить. Пока на ион обменник скопим, пока обеззаразим, а жопы-то нужны. Нужны, признал я. И да, так все выходит. Но к дворцу, пока я с патронами не поработаю, мы не пойдем. А то они еще танк, какой свинский сообразят, хряки неприличные. На следующий день мы направились с утра в таки покушать, где ж персон завел завёл нас в ещё закрытое заведение. Хоть посмотрели таки, как оно выглядит, а то всё забегали с кухни. Такое антуражное место со свинскими головами и, правильно, бараньими и коровьями на стенах, с грубой деревянной мебелью. По старым временам и смешно, а вот сейчас и вправду охотничий интерьер. И рыбины какие-то, точнее, их головы были. И краб какой-то, огромный и омерзительный. Ну, то, что дохлый хорошо. Хотя его не на стену надо, а в выгребную яму, на удобрение. И кроме нас с рулем, в зале находился длинный, за два метра, повыше меня дядька средних лет. Тощий до невозможности, в спортивном космотеховском комбезе, не способном вместить его длинновязые мощи. И запястья, и щиколотки прям торчали из комбеза. «Валентин Поликарпыч» — отрекомендовал шниперсон дылду после того, как представил нас. «Я человек занятой», — с треском хлопнув в ладоши, дребезжащим тенарком выдал дылда. «Сколько вы мне платите?» «Валентин Поликарпыч», — укоризненно протянул с руль. «А вы, с руль Израилевич, не учите меня дела делать», — огрызнулся дылда. — Сруль, Израилевич, мы со Светой от курочки бы не отказались, — назвучил я, подумав. — Примите заказ. Приму, Жора — Приму, кивнул киберповар, незаметно подмигнув. — Таки как раз вы со Светочкой вчера доставили. — Вы еще и жрать собрались, — заподпрыгивал Дылда. — Я занятой. Вот и занимайтесь своими делами спокойно, — отмахнулся я. — Не будет вам тут поживы. Подумав, дополнил я. Тык, тык. «Мык-пык!» — дергался Поликарпыч. «Так дела не делаются!» «Какие такие дела? Не видите? Мы кушаем!» — состроил я глазки и половинки курицы, которую Шниперсон собственноручно нам вынес. «Сруль Израилевич. да что за хамы у вас?» «Клиенты, Валентин Поликарпыч, и технарь, который, как вы говорили, вам нужен. А сами вы заинтересованность таки не проявляете?» — улыбнулся Шниперсон. «Хороший дядька», — окончательно определился я с оценкой повара. «Единоличник, конечно, но все равно хороший». Дылда тем временем страдал просто изумительно. Но, видно, с его деловым подходом, техниками он был не осыпан, а в ремонте и обслуживании нуждался. Так что, не стесняясь его присутствия, попросил я свету этого деятеля раскулачить. А то у меня как-то все к огнестрелу рука тянулась или к А это нам на текущий момент, в отличие от мастерской, не надо. В общем, пока питались, вкусно, между прочим. К уж не персонам и пришли. Я первую половину дня, от восьми до полудня, чиню и обслуживаю катера. За это нам мастерская отходит в пользование в полном объеме. Ну и детали, что и как. Если срочная поломка, тут дыл да сам себя в ловушку поймал осмотреть на его жадные дёрганья было одно заглядение. Он, когда нас пытался жопы платить заставить, цену аренды озвучил. Ну и мы, исходя из нее, цену работе и обозначили. И крючила его, и корячила, и даже колбасило, Но согласился. Так что вернулись мы к автобусу, да и перегнали его на нашу новую базу. И тут же мне пришлось с катерами валандаться. Где смазать, где прокладки поменять. Ну, в общем, без дела скучать не буду.